Б. Отношения с Китаем. Как известно, после 20-го съезда в мировом коммунистическом движении возникли довольно большие разногласия, преодолению которых должно было послужить совещание представителей рабочих и коммунистических партий, прошедшее в Москве 16-19 ноября 1957 года, Подготовка к этому совещанию, которое было сознательно приурочено к празднованию 40-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции, шла довольно трудно и напряженно, о чем более чем зримо, говорили многие события, в том числе Московское совещание лидеров стран Восточного блока, прошедшее в июне 1956 года, поездка председателя Госсовета КНР Джоэн Лая по странам Восточной Европы в январе 1957 года, личная встреча маршала Бростито и Хрущева в Румынии в начале августа 1957 года и, наконец, вояж двух заведующих международными отделами ЦК по связям с компартиями социалистических и буржуазных стран Андропова Юрия Владимировича и Пономарёва Бориса Николаевича в Белград в середине октября 1957 года. примечание Стыкалин АС, КПСС и Мировое коммунистическое движение, поиски новых механизмов влияния, весна 1956 года, Осень 1957-го годов. Многосторонняя дипломатия в биполярной системе международных отношений. Москва, 2012-й год. Стыкалин А.С. Руководство КПСС в поисках новых механизмов влияния на мировое коммунистическое движение от Коминформбюро к первому Большому совещанию Компартий, весна 1956-го, осень 1957-го годов, наследники Коминтерна, Международное совещание представителей коммунистических и рабочих партий в Москве, ноябрь 1957-го года, Москва, 2013-й год, Стыкалин А.С., из истории подготовки московских совещаний Компартий, ноябрь 1957 года, миссия Андропова-ЮВ и Пономарева-БН в Белград, гуманитарные и юридические исследования «Москва-2015 год», «Стыкалин А.С. как мировое коммунистическое движение», отмечала сорокалетие Октябрьской революции в России к истории ноябрьских совещаний Компартии 1957 года Славянский альманах 2018 год 1-2 номер Конец примечания Основным камнем преткновения о который споткнулся Никита Сергеевич Хрущев стала его неуклюжая попытка соединить несоединимое – ревизионизм маршала иосипа Брос-Тито и сталинизм с китайской спецификой председателя Мао Цзэдуна, которые были к тому же добротно приправлены диаметрально противоположными отношениями к теоретическому наследию самого Сталина и практике строительства модели сталинского социализма в СССР и державах так называемого восточного блока. Не случайно два ближайших соратника маршала Иосипа Бростито, Александр Ранкович и Эдвард Кардель, представлявшие СКЮ на этом представительном форуме, сразу наотрез отказались принимать участие в так называемом «малом совещании лидеров всех соцстран», которое состоялось 14-16 ноября, накануне Большого совещания, прошедшего 16-19 ноября 1957 года, и подписывать его итоговую декларацию. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории, фонд 10, опись 1, дело 20-27, Российский государственный архив новейшей истории, фон десятый, опись первая, дело двадцать восьмое, сорок седьмое. Кусенен Отто Вилли, Хартия Единства Международного Коммунистического Движения. Правда, 1958 год, номер 326, конец примечания. Само же это совещание, которое тот же Стыкалин АЭС пытается представить как некую попытку реинкарнации коминформа или даже коминтерна, в реальности положило начало новой форме совместной работы всех просоветских политических структур, Для участия в нем прибыли лидеры и делегации 64 коммунистических и рабочих партий со всех уголков мира, в том числе признанные вожди крупнейших европейских компартий Италии, Франции и Испании Пальмиро Тольятти, Морис Торрес и Долорес и Барури. Однако даже среди этих «титанов» Самой яркой фигурой был, безусловно, председатель Компартии Китая Мао Цзэдун, для которого это был уже второй, но, как оказалось, и последний визит в советскую столицу. На удивление, все выступления, как и довольно острая дискуссия, разгоревшаяся в Кремле, никак не освещались в советской партийной печати». Только после окончания работы совещания в центральных партийных органах были опубликованы два документа, ставшие плодом совместной работы сотрудников аппаратов Андропова-ЮВ и Пономарева-БН, Декларация совещания представителей коммунистических и рабочих партий социалистических стран и Манифест мира. В первом итоговом документе всецело одобрялись все решения 20-го съезда КПСС, говорилось об общих закономерностях процесса вызревания пролетарской революции как непременного условия крушения капитализма, хотя тут же подтверждался обновленный тезис о многообразии форм движения к социализму, громогласно говорилось о творческом развитии идей марксизма-ленинизма и одновременно громились оппортунизм, ревизионизм и догматизм как крайне опасное и недопустимое явление во всем рабочем и коммунистическом движении. Во втором же документе участники этого совещания, прямо указав на очевидный рост крайне агрессивной политики ведущих империалистических держав во главе США, призвали все миролюбивые страны и народы к бдительности и к самым активным и консолидированным действиям против поджигателей войны. Вместе с тем было доподлено известно, что на этом совещании председатель МАО, поддержанный лидерами ряда иных компартий, прежде всего КНДР, Албании и Индонезии, Ким Ир Энвером Ходжой и Дипой Айдитом довольно открыто критиковал хрущевский ревизионизм и призывал лидеров всех компартий мира не бояться Третьей мировой войны, которая навсегда покончит с империализмом в планетарном масштабе. Однако Хрущеву все же удалось протащить в итоговые документы все советские тезисы, а китайцы, желая сохранить миф о единстве всего социалистического лагеря и мирового коммунистического и рабочего движения, согласились подписать заключительную декларацию со многими пунктами, которые они были не согласны в принципе, особенно что касалось критики сталинского культа. При этом в последние годы стало известно, что еще весной 1956 года По горячим следам 20-го съезда председатель Мао стал произносить пока закрытые, исключительно для китайских партработников, речи, резко критиковавшие новый курс советского руководства. Более того, тогда же премьер Госсовета КНР Джоуэн Лай в беседе с Пономаревым БН, посетившим Пекин по линии ЦК, заявил ему что так со Сталиным было нельзя. Тем более без консультаций с председателем МАО, ибо теперь придется всем показывать, что он корректирует свою идеологию вслед за Москвой, а это означает, что равноправия двух партий нет. Примечание. Косырев, Д.Е. Советский Кеннеди. Загадка по имени Дмитрий Шепилов. Москва, 2017 год. Конец примечания. Тем временем, уже в начале 1958 года в Китае начался пресловутый, так называемый, «большой скачок», который в устах большинства доморощенных и иноземных либералов якобы копировал довоенный сталинский курс, что, конечно, было не так. Тем не менее, советское политическое руководство, прежде всего сам Никита Сергеевич Крущев и Анастас Иванович Микоян, крайне скептически и с немалым опасением отнеслось к этому новому политико-экономическому курсу пекинского руководства, резонно опасаясь, что он неизбежно приведет страну к экономической нестабильности, массовым репрессиям, и осложнению общей ситуации в Дальневосточном регионе. Тем более, что именно тогда, весной 1958 года, крайне обострились отношения КНР с гоминдановским Тайванем, что реально угрожало появлением очередного и крайне опасного очага международной напряженности, хотя формально, сугубо на словах. Не желая идти на открытый конфликт с Пекином, в конце января 1959 года в своем докладе на 21 съезде КПСС Никита Сергеевич Хрущев публично поддержал китайское руководство. Во-первых, он заявил, что новая политика так называемого «большого скачка», ставившая своей целью В течение ближайших 15 лет превзойти Англию по объему промышленного производства будет решена в значительно более короткие сроки и, во-вторых, Упомянув о многих своеобразных формах строительства китайского социализма, он особо подчеркнул, что у нас нет и не может быть никаких разногласий с КПК, так как классовый подход и классовое понимание у обеих партий едины, и все китайские руководители твердо стоят на классовых марксистско-ленинских позициях. Примечание – Материалы внеочередного 21-го съезда КПСС. Москва, 1959 год. Конец примечания. Между тем, в условиях нового ближневосточного кризиса, вспыхнувшего летом 1958 года, Никита Сергеевич Крущев в сопровождении министра обороны маршала Советского Союза Малиновского Р.Я., исполняющего обязанности министра иностранных дел Кузнецова ВВ, секретаря ЦК Пономарева БН, а также своего нового помощника по международным делам троеновского ОА, совершил незапланированный рабочий визит в Пекин, где провел ряд закрытых встреч с высшим руководством КНР. В этих переговорах, прошедших 31 июля, 3 августа 1958 года приняли участие сам председатель ЦК КПК Мао Цзэдун, премьер Госсовета КНР Джоуэн Лай, министр обороны КНР Маршал Пен Де Хуай, министр иностранных дел КНР Чень И и секретарь ЦК по международным делам Ван Зясан. примечание Капица, МС. КНР. Три десятилетия, три политики. Москва, 1979 год. Капица, МС. На разных параллелях. Записки дипломата. Москва, 1996 год. Трояновский ОА. Через годы и расстояния Москва, 1997 год. Оксютин, Ю.В. «Хрущевская оттепель и общественное настроение в СССР» в 1953-1964 годах. Москва, 2010 год. Конец примечания. На тот момент Никита Сергеевич Хрущев был крайне обеспокоен нарастанием его разногласий с Мао Цзэдуном, в том числе по международной повестке, поэтому он решил использовать эту поездку для того, чтобы одним махом преодолеть их. Однако председатель Мао большую часть времени посвятил долгим рассуждениям о возможностях и перспективах открытого военного столкновения с империалистами, и говорил о том, что не следует бояться такого столкновения, поскольку Москва и Пекин могут выставить куда больше полнокровных дивизий, чем Вашингтон и его союзники по НАТО. Более того, Мао Цзэдун в целом крайне скептически оценивал способность Вашингтона вести глобальную атомную войну, презрительно называя США бумажным тигром. При этом он позволил себе покритиковать даже самого Сталина за неумелое ведение войны с Гитлером, которого можно и нужно было взять измором, умело используя огромное пространство и численность населения страны. Конечно, сам Никита Сергеевич Хрущев с этим согласиться никак не мог, излагая свои контраргументы и явно сумбурные мысли, быстро выходил из себя и горячился, чем доставлял великому кормчему истинное наслаждение. Однако самым неожиданным для Хрущева Н.С. было то, что именно на этих переговорах Мао Цзэдун впервые и довольно жестко поставил вопрос о существенном увеличении советской финансовой и технической помощи в создании китайского ракетно-ядерного оружия, но советский лидер, не имея на сей счет никаких конкретных решений Президиума ЦК и Совета обороны СССР, вынужденно уклонился от любых, даже самых расплывчатых обещаний, но твердо заверил китайских товарищей, что Москва никогда не бросит их в беде. В конечном счете, по итогам прошедших переговоров, 4 августа 1958 года газета «Правда» опубликовала лишь короткое коммюнике о встрече Хрущева и Мао-Дзадуна, где было предельно сухо сказано о том, что в результате всестороннего обмена мнениями по ряду важнейших вопросов, встающих перед обеими сторонами в связи с современной международной обстановкой, лидерами двух стран была достигнута полная договоренность относительно мероприятий, которые должны быть предприняты для борьбы против агрессии и для сохранения мира. Кстати, вскоре... Стала очевидна сама подоплека этого совместного коммюнике поскольку 23 августа 1958 года началось открытое вооруженное противостояние Пекина и Тайбэя в Тайваньском проливе, неподалеку от которого дислоцировался 7-й Тихоокеанский флот США, который был уже приведен в повышенную боевую готовность и куда был срочно направлен один из авианосцев проекта «Эссекс» из состава 6-го Средиземноморского флота США. В этой ситуации для согласования совместных действий в Пекин инкогнито вылетел министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко. Во время его личной встречи с председателем МАО была достигнута договоренность о том, что никаких уступок американцам делать не следует и надо действовать по принципу «острие против острия». В результате 6 сентября Джо Уэн Лай публично заявил о том, что никакая военная провокация США не запугает китайский народ, а лишь укрепит его решимость еще упорнее бороться до конца против американских агрессоров, А уже 7 сентября в своем послании президенту Эйзенхауэру Хрущев НС предупредил его, что нападение на КНР будет означать и нападение на Советский Союз. Между тем, в марте 1959 года, после начала антикитайского восстания в Тибете и бегства Далай-Ламы XIV в Индию, очень серьезно обострились отношения между Пекином и Дели. Председатель Мао, особо не стесняясь в выражениях, стал на все лады поносить коллегу Джавахарлала Нейру, а в самом конце августа 1959 года дело дошло до открытого военного столкновения индийских и китайских войск на границе в Гималаях. Хрущев НС, узнав об этом, буквально пришел в бешенство, но ничего конкретного сделать не мог. Примечание. Капица МС. На разных параллелях. Записки дипломата. Москва, 1996 год. Аксютин Юве. Хрущевская оттепель и общественное настроение в СССР в 1953-1964 годах. Москва, 2010 год. Конец примечания. Было лишь опубликовано короткое заявление ТАСС с выражением озабоченности по поводу инцидента и уверенности в том, что правительство КНР и Индии не допустят, чтобы на этом инциденте грели руки те силы, которые хотят не смягчения международной обстановки, а ее обострения – и что правительство обоих государств урегулируют возникшее недоразумение. Однако, как и следовало ожидать, данное заявление ТАСС не устроило ни одну из конфликтующих сторон. Джавахарлал Нейру посчитал, что Москва просто не желает нажать на своего союзника, а Пекин и вовсе разобиделся, расценив этот шаг Москвы, как политику приспособленчества и уступок, которая может лишь способствовать неистовству НЕРУ. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории, фонд 2, опись 1, дело 415, листы 29-30. Конец примечания. В связи с этим обстоятельством в советском руководстве решили вновь использовать новый визит партийно правительственной делегации на празднование десятилетия кнр для того чтобы обсудить все эти злободневные вопросы он начался 30 сентября 1959 года с прилета Хрущева НС в Пекинский аэропорт, где его лично встретили председатель ЦК КПК Мао Цзэдун и новый председатель КНР Лю шаоци Хотя, в отличие от последнего визита, новая встреча лидеров двух стран прошла достаточно сухо, без привычных объятий и лапзаний. Тем более, что, едва спустившись с трапа самолета, хрущёв сразу заявил о том, что его двухнедельная поездка в США, которая закончилась буквально три дня назад и состоявшиеся там беседы с Эйзенхауэром, Никсоном и американскими сенаторами, были не только полезны, но и продуктивны что бесспорно должно привести к улучшению советско-американских отношений, а значит и к реальному ослаблению всей международной напряженности. Понятно, что подобные «перлы» в кавычках из уст самого первого секретаря ЦК КПСС были для Мао Цзэдуна и других китайских лидеров недопустимым откровением что не могло не отразиться на ходе самого визита, китайские товарищи даже не пытались скрыть своего откровенного недовольства визитом Хрущева в Вашингтон и всеми его попытками начать какую-то политику разрядки с американскими империалистами, неизбежная война с которыми все больше и больше будоражило воспаленное сознание самого Мао. Как известно, на следующий день перед торжественным военным парадом и грандиозной демонстрацией китайских трудящихся состоялась «сердечная беседа» в кавычках Мао Цзэдуна и Никиты Сергеевича Хрущева в правительственной резиденции Чжуннаньхай. В ходе этой встречи глава советской делегации стал вещать не только о важности великой дружбы и сотрудничества между СССР и КНР, но и об ответственности двух держав за обеспечение мира и предотвращение угрозы начала ядерной войны. Его визави, согласившись с наличием подобной угрозы, все же заметил, что именно поэтому Китаю и нужно иметь свое ядерное оружие, которого у него до сих пор нет». Далее разговор зашел о культе личности Сталина, и Мао сразу же заявил, что решения 20-го съезда по этому вопросу были необоснованы в полной мере, поскольку Сталин был признанным лидером мирового революционного движения, в том числе китайского, и ввиду этого непреложного факта такие важные проблемы следует решать не в одностороннем порядке, а совместно. В ответ Хрущев стал горячиться и всячески оправдываться, однако Мао, войдя в раж, продолжал с еще большим напором гнуть свою линию и назвал осуждение Сталина поспешным и субъективным Совершенно справедливо указав на то, что эта компания крайне осложнила обстановку в мировом коммунистическом движении и затруднила отношения между двумя партиями. Примечание. Капица М.С. На разных параллелях. Записки дипломата. Москва, 1996 год. Аксютин, Ю.В. Хрущевская оттепель и общественное настроение в СССР в 1953-1964 годах. Москва, 2010 год. Конец примечания. На следующий день состоялась еще одна встреча двух делегаций, где обмен взаимными, причем довольно грубыми упреками, только усилился. Так Хрущев все еще находившийся в эйфории от своего «триумфального» в кавычках визита в Вашингтон, пытался доказать китайским товарищам, что их игра мускулами только на руку реакционным силам в Вашингтоне, которые сознательно вгоняют весь мир в колею холодной войны. А министр иностранных дел КНР Чень И, упрекнул московских визитеров в том, что их линия в отношении агента-империалистов Джабахарла Неру является недопустимой и приспособленческой. Этот пассаж из уст какого-то министра настолько взбесил хрущёва, что он лично дал китайскому гладиатору самую решительную отповедь. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории, фонд 2, опись 1, дело 415, лист 36. Конец примечания. Утром 4 октября 1959 года советская партийно-правительственная делегация, в состав которой помимо самого Хрущева НС входили Суслов М.А., Куусинен ОВ, Фурцева ЕА, Громыко АА и Андропов ЮВ покинула Пекин. Причем на сей раз ее проводы в столичном аэропорту были еще более холодными, чем встреча. Мао Цзэдун и Хрущев сухо пожали руки и расстались без каких-либо напутственных слов. А уже 15 октября президиум ЦК заслушав хрущевскую информацию о визите в Пекин, признал необходимым, чтобы он более подробно изложил все это на ближайшем пленуме ЦК. Первоначально все необходимые материалы для доклада было поручено подготовить всем членам делегации, однако накануне его открытия, 14 декабря, Доклад о поездке перепоручили сделать только одному Михаилу Андреевичу Суслову. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории, фонд 2, опись 1, дело 415, лист 1. Конец примечания. Этот довольно пространный доклад, произнесенный им 26 декабря 1959 года, В последний день работы Пленума, как ни странно, в целом носил примиренческий характер, несмотря на критику политики так называемого «большого скачка», идей развития малой металлургии и создания так называемых «народных коммун», а также элементов зазнайства и нервозности во внешней политике, Суслов Эма, тем не менее, заявил о том, что все-таки... Необходимо охранять и оберегать советско-китайскую дружбу и не дать возможности врагам вбить клин в отношения между Китаем и Советским Союзом. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории. Фонд 2 опись 1 дело 415 листы 10 47. Конец примечания. Но сберечь и сохранить эту дружбу так и не удалось. Первым масло в огонь разгоревшегося кризиса, как всегда, подлил Хрущев, который в условиях острого пограничного конфликта между Индией и Китаем откликнулся на предложение премьер-министра Джавахарла Ланэру и в конце января 1960 года направил в Дели партийно-правительственную делегацию в составе трех членов президиума ЦК Ворошилова К.Е., Козлова Ф.Р. и Фурцевой Е.А. Официальным главой этой делегации был престарелый президент страны, Но поскольку первого красного маршала в силу его преклонного возраста стало все чаще заносить, то реально все переговоры, в том числе по военно-техническим вопросам, вел первый заместитель главы правительства Фрол Романович Козлов, ставший к тому времени новым фаворитом Никиты Сергеевича Хрущева. Затем уже в конце февраля 1960 года На пути в Джакарту, куда по приглашению президента Сукарно Хрущев впервые вылетел во главе очень представительной партийно-правительственной делегации с государственным визитом в Индонезию – Он намеренно остановился в Дели, где дважды встретился с Джавахарла Рамнеру и обсудил с ним целый комплекс важных проблем, в том числе в сфере военного сотрудничества и урегулирования индийско-китайского пограничного конфликта в Гималаях. Естественно, что все эти явно демонстративные шаги советского руководства вызвали резкое неприятие в Пекине, И в ответ на такое поведение Москвы в апреле 1960 года Мао Цзэдун в довольно грубой форме отклонил предложение советской стороны посетить Советский Союз для полноценного отдыха и переговоров. Более того, в опубликованных к Ленинскому юбилею статьях, а затем и в сборнике работ под редакцией «Мао за ленинизм» Вся китайская партийная пресса, как по команде, подвергла резкой критике ряд ключевых положений Декларации Московского совещания рабочих и коммунистических партий, которые касались Сталина и его так называемого культа. Чуть позже, в июне 1960 года, ЦК КПСС направил всем компартиям социалистических держав информационную записку, где аналогичным образом критиковались как теоретические взгляды, так непомерные претензии руководства КПК на особую роль и положение в мировом коммунистическом движении. Понятно, что Пекин и на сей раз не остался в долгу. В том же июне ЦК КПК направил компартиям свое письмо с резкой критикой ревизионистской линии ЦК КПСС. Эта межпартийная дискуссия отразилась и на всех межгосударственных отношениях двух стран. И уже в июле 1960 года советское правительство отозвало всех советских специалистов из КНР что, по мнению многих именитых китаистов, в частности, Дилюсина ЛП, самым катастрофическим образом сказалось и на торговом обороте двух стран, который упал в три раза, и на поставках советской техники и оборудования для китайских шахт, фабрик и заводов, которые вообще сократились почти в 40 раз и на всей экономике Китая, и полном провале политики так называемого «большого скачка». Эту ситуацию попытались как-то поправить на переговорах двух делегаций, прошедших в Москве в сентябре 1960 года, но дальше разговоров дело не пошло. Наконец, 10 ноября, 1 декабря, 1960 года в Москве состоялось новое совещание представителей коммунистических и рабочих партий, на котором китайская делегация, возглавляемая Лю Шао Ци и Дэном Сяо сразу потребовала исключить из всех его документов ссылку на историческое значение 20-го съезда КПСС. Примечание. Делюсин ЛП. Китай. Полвека две эпохи. Москва, 2001 год. Конец примечания. Однако столь грубый антисоветский демарш китайских представителей был отклонен всеми восьмью десятью участниками этой встречи за исключением Энвера Ходжи, лидера Албанской партии труда, уже давно и прочно вставший на позиции маоизма. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории, фонд 10, опись 1, дело 112-171. Конец примечания. В этой весьма пикантной ситуации, дабы не оказаться в полной изоляции от братских компартий, Китайские товарищи в кавычках были вынуждены подписать итоговое заявление, принятое в конце работы совещания. Более того, Лю Шаоци и Дэн Сяопин по предложению советской стороны совершили очередную рабочую поездку по ряду республик и городов Советского Союза и даже дважды были приняты лично Хрущевым, НС и Микояном АИ. Примечание: Хрущев, Н.С., «Время, люди, власть», книга третья, Москва, 1999 год, конец примечания. Однако все эти поездки и встречи оказались уже последней ласточкой добрососедских отношений двух великих держав.